Ночь Святого Мартина. К нашему возвращению похолодало, дождь лил всё сильнее, и пожилой синьор Пьер разожёг камин в ресторане замка, расставил свечи и из подвала принесли вино. Самое время вспомнить какую-нибудь местную историю. Давным-давно, когда по полям долины Эльза скакали рыцари, когда стоял нерушимым исчезнувший город Семифонте, бродили по лесам гномы и плескались в озёрах русалки, не написал ещё свой Декамерон Боккаччо, правили долины граф и Альберти. Как во многих благородных семьях того времени, у графа Альберта Альберти был незаконнорождённый сын, звали его Филиппо. Стоял замок Филиппа в землях Чертальдо. Всем был хорош сын графа, но была одна проблема. Страдал он от неизлечимой болезни ног и практически не мог ходить. Многие врачи пытались помочь юноше, но безуспешно. Завидуя другим молодым людям, которые веселились на праздниках и гуляли с девушками, Филипп решил, что жизнь его бессмысленна. Он надел самые красивые белые одежды, добрался до озера Пьянгранде и собрался броситься в воду. Лишь на минуту задержался он на берегу, чтобы проститься с окружающей землёй. Неожиданно на озере распустился туман. И в его бледно-голубом свете появилась самая прекрасная девушка, какую он только видел. Вместо ног у неё был русалочий хвост. "Не бойся", услышал он нежный голос. "Входи в озеро. Его глина излечит твои ноги". И юноша смело вошёл в воду. Он сразу почувствовал, как небывалые прежде силы наполнили его ноги. И с этого дня полностью выздоровел, стал свободно выходить из дома, веселиться с друзьями. Но день ото дня становился Филиппа всё грустнее и грустнее. Стал он приходить по вечерам к озеру, но прекрасной русалки не появлялось. Однажды вечером увидели люди молодого графа. Он печально постоял на берегу озера и вдруг бросился в его воды. Это была ночь Святого Мартина, 13 апреля 1107 года. Давно забылся граф Альберт Альберти. Стёрты с лица земли многие замки, На старике Чертальде рассказывает, что каждый год в ночь Святого Мартина странный призрачный свет появляется над озером и начинает свой танец с две тени. Кружатся в объятиях друг друга, одетые в белое молодой граф Филиппа и его прекрасная русалка.